Часть 16. 7 ноября миссис Несбит умерла. Когда не знаю, но я нашла её в постели, и мне хочется думать, что это случилось во сне. Глаза закрыты, и вид у неё совсем умиротворённый. Я поцеловала её в щёку и прикрыла лицо верхней простынёй. Посидела рядом с ней немного, в основном чтобы узнать, стану ли плакать, но не заплакала. Было очень спокойно. Но не сидеть же там вечность. Хоть она и оставила нам всё. Я всё же первым делом взяла бриллиантовую подвеску и рубиновую брошь. Потом спустилась вниз и сняла две картины, предназначенные Мэту и Джонни. Сложила всё кучкой на кухонном столе и задумалась, с чего начать сборы. По-настоящему мне хотелось пройтись по кухонным шкафчикам и посмотреть, какая осталась еда. Но от одной этой мысли меня так будоражило, что такие чувства казались какими-то неприличными, словно я каннибал. Короче, я нашла фонарик и начала с чердака. Понятия не имела, что там искать, но миссис Несбит велела мне пройти с чердака до подвала, а в подвал меня совершенно не тянуло. Чердак был заставлен коробками и сундуками. Холод там стоял смертельный, и я знала, что мне не хватит сил посмотреть всё, поэтому перескакивала с одного на другое. В коробках нашлось много старой одежды, от которой вероятно нам никакого толку, еще целая кипы бумаг и счетов, оставшихся от бизнеса миссис Несбит. Я открыла одну с надписью Вещи Бобби и обнаружила там кое-что классное. Большую часть содержимого составляла всякая школьная ерунда: выпускные работы, письма Бобби от школьной баскетбольной команды, где он играл. Но на дне лежала обувная коробка со старыми бейсбольными карточками. Подумав о том, что Джон не получил никаких подарков на день рождения, я вытащила свою находку. Сделаю ему сюрприз на Рождество. Или раньше Рождества, если пойму, что мы так долго не протянем. Потом спустилась и прошла по спальням, заглядывая в шкафы. Там нашлись чистые полотенца и тряпочки-мочалки, неиспользованные миссис месснесбет, чистые простыни, одеяло, пледы. Неважно, насколько тепло будет на веранде, лишнее одеяло — это всегда хорошо. Ещё нашлись упаковки салфеток, орлона туалетной бумаги, это нам пригодится. Аспирин, более утоляющие, противопростудные. Я взяла наволочку и принялась складывать в неё вещи, начав с бейсбольной коробки. Одеяло туда не влезли, но полотенце и мочалки я сложила. Вообще в том, что я запихивала, а что оставляла, не было никакой логики. Всё равно отправлю сюда Мэтта, он загрузит в машину остальное. Потом я позволила себе пойти на кухню. Открыла шкафчики и обнаружила там кучу банок: суп, овощи, тунец, цеплёнок, всё то, что мы едим уже несколько месяцев. Этих запасов не хватит, чтобы мы ели трижды в день, но всё-таки каждая банка чуть-чуть продлит нашу жизнь. Хоть местнесснесбит никогда этого не говорила, я уверена, что она жила в впроголодь, берегла продукты для нас. Я беззвучно поблагодарила её и продолжила поиски. В глубине одного из шкафчиков нашлась коробка шоколадных конфет. С пришпиленной к ней открыткой с днём матери. Мессиснес из тех, кто обожает шоколад, казалось бы, сын-то должен быть в курсе. Я положила шоколад на самое дно наволочки, рядом с бейсбольной коробкой. Не могла только решить, подарить его маме на Рождество или на день рождения. Потом я осознала, что за моей спиной раздаётся непривычный звук. Обернувшись, увидела, что из крана капает Я повернула вентиль, подставив кастрюлю, и туда полилась самая настоящая вода. Скважина миссис Несбит не пересохла. Она ведь жила одна и не успела использовать всю воду. А ее прямое нежелание отключать котел не дало трубам замерзнуть. Напихав в наволочку кучу банок и непочатую пачку изюма, я прошлась по дому сверху донизу, собирая всевозможные емкости для воды. Найденные канистры, бутылки, кувшины, бочонки стаскивала на кухню и наполнила их все. Просто ради удовольствия слушать звук текущей воды. Я испытывала огромное искушение налить стакан воды и выпить его, но пусть вода и казалась чистой, я знала, что её всё же надо прокипятить. А потом додумалась заглянуть в холодильник. И, конечно, миссис Несбит использовала его как шкаф. Там обнаружилась нетронутая упаковка из шести бутылок воды. Одной из них я позволила себе выпить. Понадобилась вся моя сила воли, чтобы не проглотить её в три огромных глотка. Вместо этого я потягивала ее понемножку, как изысканное вино. Любопытно, сколько еды. И у меня вообще не возникло искушения, а вот перед водой не устояло. Потом, просто потому, что была возможность, я взяла махровую мочалку, намочила ее под краном и вымыла лицо и руки. А вскоре полностью разделась и протерла себя всю. Вода была холодная, да и на кухне не сильно тепло. Но до чего же славно почувствовать себя чистой. Одевшись в свою грязную одежду, я сложила оставшиеся пять бутылок в наволочку, напоминавшую теперь доверху набитый мешок Санта-Клауса. Непонятно было, как его донести. Картины, конечно, пришлось оставить, но украшение я сунула в карманы штанов. Закинув мешок на плечо, вышла из задней двери. К миссис Несбит я ходила двумя разными путями поочередно, по дороге и лесам, так что теперь никто ничего бы не заподозрил, не увидев меня возвращающейся по нашей улице. Я только очень надеялась, что никто не увидит меня в лесу, поскольку мешок Санты сразу бы выдал правду. Я выношу вещи из дома миссис Незбит. Если кто-то явится туда раньше Мэтта, мы потеряем все. воду, еду, все. Я шла как можно быстрее, проклиная себя за то, что так набила наволочку. Был один из моих дней без бранча. Меня мучил голод, в желудке булькала вода. Мэтт и Джонни я застала за их обычным делом. Точно, вспомнилось мне, они же рубили дрова и для миссис Несбит. Вот что еще нужно вывести из дома. На мгновение я растерялась и не могла решить, подойти ли сразу вместе с мешком или сначала закинуть мешок домой, а потом уже разговаривать с ними. Но стоит мне принести в дом все добытое добро, и придется объясняться с мамой. Лучше уж отложить этот момент. В общем, я встала так, чтобы мешок скрывался за деревом, просто на всякий случай, мало ли кто увидит. Я просто разговариваю с братьями. "Мессис Незбиту Мирла прошептала я. Несколько дней назад она наказала мне забрать у неё всё, что может нам пригодиться. Там всё ещё есть вода и немного бензина в машине. А где она спросил Джонни? У себя в постели. Питер сказал ей, что больница принимает тела. и она велела нам отвести её туда, если нам так проще всего. Мы с ней всё это подробно обсудили недавно. А мне обязательно в этом участвовать?" спросил Джон. "Обязательно идти туда?" "Нет", ответил Мэт. Но ты поможешь перевезти вещи? У миссис Мессиснесбит в гараже есть тележка. Загрузим в неё дрова, отвезёшь их сюда. Миранда, а ты не против туда вернуться? Конечно, нет. Ладно, соберём всё. Ты примерно представляешь, как водить машину? Педаль газа она едет, педаль тормоза останавливается, сказала я. Мэтт улыбнулся. Справишься. Пригоним туда наш минивэн, возьмём с собой все бутылки, банки и прочее для воды, загрузим всё необходимое. И обратно ты поведёшь машину миссис Несбит, а я нашу. Потом я вернусь, заберу саму миссис Несбит и отвезу в больницу. К тому времени, как я вернусь, дом уже разграбят, но мы успеем забрать всё нужное. Когда поедешь за миссис Несбит, загрузи ещё вещей, сказала я. Честно, она бы не возражала. Хорошо. Отнеси мешок и расскажи обо всём маме. Джон, ты со мной. Пойдём, соберём ёмкости для воды. И мы все отправились в дом. Мама сидела у себя на матрасе и неотрывно смотрела на огонь. Услышав, что я вошла, она подняла глаза и увидела наволочку. "Где ты это взяла?" "У миссис Незбит". "Мам, мне очень жаль". Она не сразу поняла, о чем я толкую, поняв, глубоко вздохнула. "Она мирно ушла". "Можешь рассказать?" "Умерла во сне, как и хотела". "Что ж. Чего еще можно желать?" Когда мы приехали к миссис Снесбит, Джонни остался снаружи, грузил тележку дровами. Мы с Мэттом пошли в дом, наполнили все ёмкости водой. Я упаковала одеяло, полотенце, просто не продукты, фотоальбомы и те две картины. Мы трудились на кухне, когда туда влетел Джонни. В гараже он обнаружил пару бочонков, пару пластиковых контейнеров для мусора и большую компостную бадью. Последняя, наполненная водой, весила столько, что мы втроем еле-еле погрузили ее в машину. С мусорными ведрами, справились без Мэтта. Мы действовали как можно тише, но, разумеется, звук мотора сам по себе говорил, что происходит нечто необычное. Правило теперь такое, что семья прежде всего. А все считали миссис Несбит частью нашей семьи. "По идее, мы в своем праве", сказал Мэтт. Но все равно было страшно, пока мы не загрузили обе машины и не завели их. А потом, конечно, мне пришлось вывести автомобиль с подъездной дорожки, проехать по улице и подкатить к дверям веранды. Я твердила себе, что главное не паниковать. Машин на дороге нет. Врезаться не в кого. Больше шансов прилететь в дерево. Я вцепилась в руль и ехала со скоростью 5 миль в час. Вся дорога вряд ли заняла больше пяти минут, но они показались мне вечностью. Если уж я так разнервничалась за рулем, то, видимо, умирать не готова. Тут приехал Джон с тележкой и оставил ее у нас в гараже. Потом мы все втроем разгрузили машины, сложили все на кухне, чтобы разобрать после. Я думала, мама расплачется, увидев всю эту воду. Мэтс спросил, хочу ли я поехать с ним за Миссис Незбит в больницу, но не успела я согласиться, как мама сказала нет. Миранда сделала достаточно. Джон, ты поезжай с братом. Мам, произнес Джон, ты меня слышал? Хочешь, чтобы к тебе относились как ко взрослому, веди себя как взрослый. Миранда попрощалась с Миссис Незбит И за меня тоже, я уверена. Теперь твоя очередь, и надеюсь, ты так и поступишь. Ладно, сказал Джон таким детским тоном, что захотелось его обнять. Это займет какое-то время, сказал Мэт. Не открывайте дверь, пока мы не вернемся. Все должно быть в порядке, но рисковать ни к чему. Мы в безопасности, сказала мама. Будьте осторожны. Я вас обоих люблю. После их отъезда я заставила маму выпить бутылку воды. Потом Сидела с ней и пересказывала наш с смесся снесбит разговор. Вытащила подвеску и вручила ей. Подарок на пятидесятилетие, сказала мама. От её мужа. Мы тайно устроили большую сюрприз-вечеринку, и, кажется, для неё это действительно оказалось неожиданностью. Бобби приехал с Алли, так что стало ясно, у них всё серьёзно. Они поженились позже в том же году. Она велела мне отдать тебе альбомы наверняка там есть фотографии с того праздника. Уверена, что есть. Так, помоги ко мне с застёжкой. Ей было бы приятно, зная она, что я ношу кулон. И я помогла маме надеть его. Она так исхудала, лопатки наружу торчат. А мне досталась брошь, сказала я, и вынула украшение. Миссис Незбит очень любила её. Эта брошь принадлежала ещё её бабушке. Береги её, Миранда, это особый подарок. Потом я вернулась к работе. Бутылки и прочие емкости отправились на кухню, банки заняли свое место в кладовой, я поменяла маме постельное белье, взяла кастрюлю, нагрела в ней воды и вымыла маме голову. Спрятала коробку с бейсбольными карточками и шоколад, убрала все остальное. Мы и Джон вернулись где-то к ужину. Они видели Питера, и больница без вопросов приняла миссис Несбит. Потом мы ели тунца, красную фасоль и консервированные ананасы и подняли тост За нашего самого лучшего друга. 8 ноября. Сегодня днём мама доковыляла, возможно, зря, до кладовки. Мэтт и Джон занимались дровами. Я ненадолго оставила её там, вообще чувство времени совсем теряется, но потом решила пойти проверить, не упала ли она. Вошла и увидела, что она сидит на полу и плачет. Я обхватила её рукой за плечи и дала выплакаться. Успокоившись через какое-то время, она обняла меня. Поднявшись с моей помощью и опёршись на меня, добралась обратно до веранды. Никогда в жизни я так не любила маму, как сейчас. Как будто в меня проникла часть той любви, которую питала к ней миссис Несбит. 10 ноября. Днем заехал Питер. Каждый раз он выглядит лет на пять старее. С нами он не особо разговаривал. На руках поднял маму с матраса, одеял и прочего, и отнес в гостиную. Там они пробыли довольно долго. Как раз в это время вернулись мэтт и Джонни, и мы все разговаривали шепотом, чтобы не помешать им. Когда они вернулись обратно на веранду, Питер так бережно уложил маму на матрас, что я чуть не заплакала. В этом было столько любви и ласки. Питер велел нам заботиться о маме и следить, чтобы она не перетрудилась. Мы обещали. Интересно, Был ли когда-то папа так нежен с мамой. А сейчас так ли он нежен с Лизой? 11 ноября. День ветеранов, национальный праздник. Мэт не пошёл дежурить на почту. Мне кажется, это самая нелепая вещь на свете. 15 ноября. Пошла к себе в комнату за чистыми, более чистыми носками, и пока была там, решила взвеситься. На мне порядочно слоёв одежды. Печка топится днём и ночью, но углы веранды не сильно прогреваются, и само собой выйти оттуда в кухню, кладовку или наверх, всё равно что отправиться в экспедицию на Северный полюс. Так что запросто в бикини не прогуляешься. На мне нижнее бельё и длинные термоштаны. Я порой вспоминаю, как меня взбесило, что мама их купила, а теперь я не устаю благодарить её за это, по крайней мере, про себя. Ещё джинсы и тёплые треники, две рубашки, свитер, зимняя куртка, две пары носков и ботинки. Шарфом не стала заморачиваться, а перчатки сунула в карман, поскольку не собиралась долго торчать наверху. А ради великого взвешивания я сняла ботинки и куртку. Согласно весам, мы с одеждой весим 43,5 килограмма. Не так уж и плохо. Кажется, никто не умирал от истощения с весом 43 килограмма. Прошлой весной мой вес был 53,5. Что меня действительно беспокоит, так это мышечная масса. Я была в хорошей форме благодаря плаванию. А теперь все мои тренировки носить дрова и трястись от холода. Мне бы хотелось пойти на пруд и ещё покататься, но я чувствую себя виноватой, оставляя маму. Когда я уходила к миссис Несбит, это было ради чьей-то пользы, а коньки это только для меня, и я не могу себе разрешить. Мэтс с Джонни оба худые, но на вид словно состоят из одних мускулов. Мама выглядит тощей и нездоровой. Она уже давно ест меньше, чем мы. Но изначально весело больше любого из нас. Короче, пока тоже не на грани истощения. Еда пока есть, но мы очень бережем ее. Кто знает, когда получится раздобыть еще. Даже Питер больше ничего не приносит. На следующей неделе день благодарения. Не знаю, найдется ли у нас за что испытывать благодарность. 18 ноября. Мэт сегодня буквально прилетел с почты. Пришло письмо от папы. Единственная проблема. Оно было написано до тех, которые мы уже прочитали, видимо, между первым и вторым. Это из Агаё. Там не так уж много говорится. У нас с Лизой всё нормально, пока достаточно бензина и еды, ночевать на улице было весело. Встретили по дороге много других семей, все движутся на юг или на запад. Папа даже наткнулся на однокурсника. Лиза дописала по скриптум. Чувствует, как шевелится малыш. Она уверена, что это мальчик, но папа столь же уверен, что девочка. Просто невероятно было получить это письмо. Я не могла понять, чему так радуется Мэт. Никаких новых новостей там не было. Мы ведь уже знали, что они продвинулись дальше на запад. Но Мэт говорит, это означает, что почта худо-бедно функционирует, только совершенно непредсказуемо, и письмо от папы может прийти в любой момент. Иногда мне кажется, я скучаю по папе Сэмми и Дэну, больше, чем по Меган и миссис Несбит. Они все покинули меня. Но не могу же я винить Меган и миссис Несбит в том, что они не пишут писем. Так-то и папу и Сэмми и Дэна я тоже не могу винить. Точнее, не должна. У меня совсем нет личного пространства. И я так одинока. 20 ноября. На улице было минус -24, когда я выходила чистить горшок. Более-менее уверена, что время послеобеденное. Мэт продолжает заготавливать дрова. Столовая уже вся забита, и он соорудил поленницу в гостиной. Интересно, останется у нас хоть одно дерево к концу зимы? Если когда-нибудь настанет конец зимы. Вода пока есть, но мы ее экономим. 24 ноября. День благодарения. Даже мама не притворяется, что нам есть за что благодарить. 25 ноября. Мэт вернулся с почты с двумя подарками. Первый это Питер Второй курица. Не такая уж большая курица, может чуть больше цыплёнка. Но мёртвая, ощипанная и готовая стать едой. Подозреваю, Мэт спланировал всё заранее и устроил так, чтобы Питер тоже попал на наш пир после дня благодарения. Был момент, когда я задумалась, откуда вообще появилась эта курица и чем пожертвовал Мэт, чтобы добыть её. Но потом решила, что чёрт с ним совсем. Это же курица. Самая настоящая не из банки курица. Глупо смотреть в зубы дарёному коню. Что бы ни отдал за нее Мэт, оно того стоило. Достаточно было увидеть мамино лицо. Она выглядела счастливее, чем когда-либо за все последние недели. Поскольку готовим мы только на печке, возможности наши ограничены. Но мы положили ее в кастрюлю с банкой куриного бульона, добавили соль, перец, розмарин и эстрагон. Один только запах был совершенно райским. Еще мы сварили рис и достали зеленую фасоль. Невозможно описать, до чего это было чудесно. Я и забыла, какая на вкус настоящая курятина. Думаю, каждый из нас был готов слопать по целой курице, но мы очень культурно всё разделили. Мне досталось ножка и немного бёдрышка. Питер и Джон ломали вилочку, косточку желаний. Джон выиграл, но это не имеет значения, поскольку желание у всех одно. 26 ноября. Видимо, курица зарядила маму витаминами. Потому что сегодня ей Евтемяшлась будто наши жизнь проходит впустую, и пора положить этому конец. Само собой так и есть, но как нелепо, что она вдруг раздула из этого слона. Кто-нибудь из вас сделал хоть что-нибудь по учёбе за всю осень? спросила она. Мэт, ты тоже? Хоть что-то? Конечно, нет. Мы все постарались принять виноватый вид. Нехорошие мы, не изучаем алгебру, пока мир катится в тартарары. Мне всё равно, чем вы занимаетесь. Продолжала мама: "Главное учить хоть что-нибудь. Выберите один предмет и работайте. Хочу видеть раскрытые учебники, хочу видеть, что здесь происходит какая-то умственная жизнь". "Решительно отказываюсь учить французский", заявила я. "Я никогда не поеду во Францию, никогда не встречу никого из Франции. Да что там говорить? Поди Франции уже никакой нет. Не учи французский, займись историей. Может, будущего у нас и нет, но глупо отрицать, что было прошлое". Я впервые услышала от мамы такую ремарку насчет будущего. Шок был сильный. У меня отпала всякая охота спорить. В общем, я выбрала историю. Джон остановился на алгебре, а Мэт обещал ему помочь. Сам Мэт признался, что хотел почитать что-нибудь по философии, а мама сказала, что возьмет учебник по французскому, раз мне он не нужен. Уж не знаю, сколько продлится этот приступ просвещения, но я понимаю мамины намерения. На днях мне приснилось, что я в школе на выпускных экзаменах, и не только не ходила на занятия и ничего не знаю. Так ещё и школа осталась такой же, как была в прошлом. Все выглядели нормально, одна я была закутана в сто одеждик и не мылась уже много дней, и все таращились на меня как на выходцы из ада. В общем, если дело дойдёт до контрольной по истории, у меня будут хоть какие-то шансы ответить на некоторые вопросы. 30 ноября. Только школьная учёба способна так ловко сделать из человека прогульщика. Сказала маме, что хочу выйти подышать, и она ответила: "Правда? Почему бы нет? Ты и так слишком много времени проводишь в доме". Я люблю её, но тут была готова удушить. Короче, я замоталась как следует и пошла к дому миссис Незбит. Не знаю, что я искала или что надеялась найти, но дом, конечно, разграбили, ничего неожиданного. Мы забрали всё, что могло нам пригодиться. Но оставалась, к примеру ненужная нам мебель, и люди забрали её себе. Непривычно было ходить по пустым комнатам. Напомнило мне жилище Меган, когда я пришла туда в последний раз. Словно сам дом умер. Побродив там и сям, я сообразила, что хочу покопаться на чердаке. Может, оттуда не всё ещё растащили или смотрели не слишком тщательно. Так и вышло. Все коробки открыли и вытрясли содержимое, но всё же много чего осталось. И тут я поняла, что мне надо поискать рождественский подарок для Мэтта. У Джона будут бейсбольные карточки, мама получит шоколад. Хотелось и Мэтту что-то подарить. На полу валялось в основном старое тряпье, скатерти и тому подобное, куча древней одежды, которая уже никому не могла пригодиться. Когда я первый раз обследовала чердак, он был забит, но вещи аккуратно сложены в коробке. Сейчас здесь царил хаос. Не то чтобы это имело значение, Я рылась в кучах вещей, смотрела на выпотрошенные до конца коробки и наконец нашла то, что можно подарить Мэту. Это была пачка цветных карандашей из старого набора "Раскрась по номерам". Все картинки оказались тщательно закрашены, но с обратной стороны листы чистые, их я тоже взяла. Мэт немного рисовал в старшей школе. Не уверена, что он сам помнит об этом, но я-то помню, потому что он сделал набросок с меня во вращении с прогибом. И я там прогибаюсь лучше, чем когда-либо в жизни. Маме очень понравилось. Она собиралась повесить набросок на стену, но мне было неловко, поскольку на нем совсем не я. Я устроила скандал, вынудив ее отступить. Подозреваю, рисунок она сохранила, только не знаю где. Однажды Мэт прекратит заготовку дров и тогда сможет снова заняться рисованием наряду с философией. Я еще порылась в вещах на чердаке. Но карандаши определённо стали лучшей находкой. Так что я поблагодарила миссис Несбита и отправилась домой. Тайком зашла через парадную дверь и отнесла всё к себе в комнату, прежде чем вернуться на веранду. Может, на Рождество не получится приготовить курицу, но хоть подарки будут. Первое декабря. Третий день подряд температура днём не ниже минус -18. Я взяла мамины коньки и пошла на пруд. Там никого не было. Я действительно начинаю считать, что вся история с Брендоном чистая галлюцинация. В некотором смысле даже хорошо, что я каталась одна. Теперь ведь дома никакого уединения. Мама уже точно может немного ковылять. Мне не обязательно быть с ней всё время. Но в доме такая холодина, что долго нигде, кроме веранды, не посидишь. Я ездила кругами по пруду, очень медленно и без выкрутасов. Приходилось осторожничать, ведь тут и там во льду зияли дыры. Видимо, люди растаскивают лёд. Как придётся делать и нам, когда закончатся запасы воды от миссис Nesbit. Воздух ужасный. Не представляю, как его выносит Мэтт и Джонни. Я покаталась несколько минут и зашлась кашлем. Всего-то провела на льду минут, наверное, пятнадцать, и к концу так вымоталась, что еле добрела до дому. Мэтт, мама и я едим раз в день, но хотя бы семь дней в неделю. Может, чуть-чуть всё-таки потеплеет, и нам станет легче.